Элизабет же темная, наоборот. У нее китайские глаза на бледном лице, таинственность востока. Она тиха, рассудительно, молчалива. В детстве у нее было прекрасное чувство юмора, а теперь в 17 лет почему-то. Клариса не могла взять в толк. Почему? Она вдруг стала ужасно серьезна, как геоцин, таблитый зеленым глянцем и по почкам чуть-чуть тронутой краской, без солнца выросшей. Геоцинт. Она стояла, не шевелясь, и смотрела на мать. Но дверь была полуотворена, и за дверью Клариса знала, была мисс Киллман. Мисс Киллман в своем макинтоше подслушивала под дверью. Да, мисс Киллман стояла на площадке и действительно в макинтоше. Но у нее были резоны. Во-первых, был Макинтош был дешевый. Во-вторых, ей шёл пятый десяток, и одевалась она не красоты ради. И она была бедна, можно сказать, нищая. Иначе она б не стала наниматься к таким людям, как Дэлуи, к богачам, которым хочется быть добрыми. Мистер Дэлуэй, тот, надо отдать ему должное, к ней действительно добр. А вот миссис Дэлуэй... Нет. Просто снисходительно.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 А она никогда не была счастлива, никогда. Такая неимущая, нескладная. И как раз, когда все могло бы так хорошо обернуться, в школе у Миздольби Долби началась война. И она никогда не умела врать. И Миздольби Долби сочла, что ей место скорее среди тех, кто разделяет ее взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да.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 за стойкой, миссис Дэллоуэй и прочим дамам из общества. Вся горя гневом, мисс Килман два года и три месяца назад зашла в церковь. Она слушала, как проповедует его преподобие Эдвард Уиттекер, как поют мальчики, видела, как плывут по нефу торжественные свечи, и то ли от музыки, то ли от голосов. Одинокими вечерами она сама тешилась скрипкой